Где брать сено для мамонтов? Привычная картина: по заснеженным просторам бредёт стадо мамонтов. Так рисовали всегда, с тех пор, как вообще к мамонтам появился интерес. Почему снега? А где ещё могли водиться такие мохнатые чудовища? Кажется, всё ясно и просто. Мамонты, как животные с густой шерстью, надёжно защищавшей их от жутких северных ветров и морозов, на севере и водились. мощными бивнями разбивали наст, мощными ногами разрывали снег, чтобы добыть себе пропитание. Всё логично, но немного не складывается. Все найденные туши мамонтов свидетельствовали, что животные от недостатка питания не страдали. Мало того, присутствовал заметный слой жира 8-9 см. Но в холодное время года жир расходуется очень быстро, и вовсе не на обогрев туловища от холода спасёт шкура. Чтобы иметь такой жирок, нужно обильно и вкусно питаться отнюдь не содранной с молодых деревьев корой, а сочной травой. Средний слон на воле за сутки съедает примерно 300 кг травы. Мамонт, гораздо крупнее слона, травы ему требовалось больше. Каким бульдозером и экскаватором за одно должен был быть мамонт, чтобы ежедневно накапывать для себя 500 кг травы из-под снега. Зимой питался реже, отказывая себе во всем. Но зима в районах, где в вечном мерзлоте находят замороженные туши мамонтов, длится долго, чтобы для такой туши накопить запасы на зиму летом и 500 килограмм травы в день будет недостаточно. А может, все немного не так? Экспедиция знаменитого российского исследователя Новосибирских островов барона Эдуарда фон Толля обнаружила в вечной мерзлоте останки саблезубого тигра и фруктового дерева высотой 27 м. Дерево хорошо сохранилось в вечной мерзлоте с корнями и семенами. На ветвях всё ещё держались зелёные листья и плоды. Ничего себе, яблонька дичка с девятиэтажный дом. Да и саблезубый тигр под стать деревцу. Эта кошка, имевшая 17-сантиметровые клыки и около 350 кг веса, была в длину метра 3. И в одиночку заваливала даже бизонов. Кстати, присутствие такого хищника на территории означало наличие там достаточного количества больших травоядных, а значит, высокой травы, вовсе не характерной для тундры. Соблюзубый тигр в тундре существовать не мог.